Глава девятая. Кэрол Лин Уокер Мойс. Индиан Маунт, Миссисипи. Двадцать первое октября, 1962. Дневник. Бутти затеяла красить дом, и меня уже тошнит от запаха краски. А еще в этом году хлопок уродился на славу, поэтому она решила устроить на Рождество большую вечеринку, чтобы отпраздновать это дело вместе с соседями. «Представляю, у меня уже заранее болят руки. Столько серебра мне придется перечистить к приходу гостей. Но это когда еще будет? А пока я стараюсь дышать не слишком глубоко, чтобы не чувствовать запахов краски, скипидара и растворителей». Началось, впрочем, с того, что будти потратила не меньше тысячи часов, выбирая подходящий колер. Да еще заставила нас с Матильдой разглядывать бесчисленные образцы и высказывать наше мнение. Впрочем, что бы мы ни сказали, наше мнение вряд ли что-то изменило, потому что Бутси, как и следовало ожидать, выбрала точно такую же жёлтую краску, какой дом был выкрашен со дня сотворения мира. Я, правда, не удержалась и сказала, мол, раз дом непременно нужно красить, могла бы выбрать что-нибудь новенькое. Но Бутси ответила в том смысле, что, дескать, традиции еще никто не отменял. Это она имеет в виду наши семейные традиции. На человеческом языке это означает, что мы должны из года в год пользоваться одними и теми же старинными сервизами и столовым серебром, которые хранятся в нашей семье уже несколько столетий, и хвастаться перед гостями водяными разводами, которые оставило на стене в коридоре большое наводнение 1927 года. Кроме того, традиции – это еще и работа в саду, который был заложен моей прапрабабкой 200 лет назад, а также на огороде, где мы выращиваем те же самые овощи и фрукты, которые выращивали все наши предки, уж не знаю до какого колена. Если нам и позволено посадить в саду что-то новенькое, то только такое, что не очень сильно его изменит. А еще традиция означает, что нельзя выкинуть наконец эту кошмарную кровать из черного дерева, которая стоит в хозяйской спальне. Хотя я уже много раз говорила Бутсе, что меня бросает в дрожь от одного ее вида. Мне было всего шесть, когда Бутси и я снова стали жить в усадьбе. Поначалу меня поселили в маленькой комнате, которая до сих пор считается моей. Сама же она обосновалась в спальне, где стояла эта жуткая кровать. Ботси сказала, что такова семейная традиция. Я была еще совсем маленькой, но все равно спросила, является ли нашей семейной традицией бросать собственных детей на дальних родственников. За это Ботси промыла мне рот с мылом. Она сказала, что не потерпит никаких дерзостей, но ведь я вовсе не собиралась дерзить. Мне просто хотелось знать только и всего. Буси часто говорит, что традиции... Это то, что объединяет членов одной семьи, принадлежащих к разным поколениям. Наверное, она имеет в виду использование серебряных столовых приборов с монограммой в виде буквы «У», что означает «Уокер». Ну, не знаю. Я бы предпочла пластмассовые ложки и вилки. Их, по крайней мере, не нужно полировать перед каждыми гостями. Еще Будьте говорит, что как только я выйду замуж большая черная кровать на четырех столбиках станет моей, и что мои дети должны рождаться именно там, как в свое время появилась на свет и я. Это, дескать, тоже семейная традиция. Я, однако, сомневаюсь, что до этого когда-нибудь дойдет. Про себя я давно решила, что, как только немного подрасту, сразу уеду отсюда, уж больно мне хочется посмотреть мир. Вряд ли у меня найдется время, чтобы возиться с мужем и детьми, не говоря уже о старом доме и антикварной кровати, которая самое место в музее. Нет, если когда-нибудь у меня и будет собственный дом, он совершенно точно будет другим, современным, выкрашенным в какой-нибудь яркий цвет и с металлической или пластиковой мебелью внутри». Бутти называет традиции клеем, который соединяет вместе членов семьи. На самом деле они только мешают нам двигаться навстречу переменам. Я обожаю перемены. Правда, здесь на юге мало что меняется, но кое-что все-таки меняется. Взять хотя бы волнение в университете Миссисипи в Оксфорде, когда какой-то чернокожий захотел там учиться. Это означает, что мы все-таки движемся навстречу чему-то новому и лучшему. Вот почему, когда Бутти снова решила покрасить наш дом в желтый цвет, я почувствовала себя спеленутой по рукам и ногам, словно какой-то младенец. Я не понимала, какой смысл так цепляться за традиции, за то, что когда-нибудь все равно обратиться в прах. «Традиции, традиции, традиции!» Порой просто не знаешь, куда от них деваться. Вот, например, сегодня воскресенье, день отдыха, но Бутси все равно потащила меня в сад, мол, нужно подготовить его к зиме. Но я так ныла и двигалась так медленно, что она в конце концов сказала, чтобы я не путалась у нее под ногами, а потом усадила меня в одно из садовых кресел и велела смотреть и учиться. Когда я спросила, а зачем, собственно, нужно готовить сад к зиме, Буцци ответила, «Затем, чтобы на будущий год получить хороший урожай». Тогда я объяснила ей, что есть такие магазины, где можно купить любые овощи и фрукты, и что я не вижу никакого особенного смысла возиться с землей и выращивать то, что продается на каждом углу. На это Бутси, не нашлась, что ответить. Наверное, поняла, что я права. Часа через два она пошла в дом, чтобы выпить немного ледяного чая, а я решила, что лучшей возможности ускользнуть мне может и не представиться. Пока Бутси не вернулась, я поскорее вышла из сада и помчалась к моему любимому кипарису. Это дерево растет у нас на заднем дворе довольно далеко от своих родных болот и выглядит так, словно оно оказалось здесь случайно. Мне кажется, в этом кипарис похож на меня. Я тоже чувствую себя чужой в этом нелепом желтом доме с его дурацкими традициями и мрачной черной кроватью. Добравшись до Кипариса, я села на землю у самого ствола, лицом к болотам, чтобы Будси не могла заметить меня из сада. Я знала, что она пошлет на поиски Матильду, но была уверена, что та ни за что не найдет меня здесь. Наша служанка никогда и близко не подходила к моему дереву, Она утверждала, что кипарис заколдован, и что возле него бродит одинокий дух, который кого-то ищет. Мне, конечно, очень хотелось взглянуть на настоящее привидение, но Матильда сказала, мол, сколько, не гоняйся за призраками, толку не будет. И от того, как она это сказала, мне почему-то стало очень грустно, словно она говорила про меня. Под кипарисом я просидела до позднего вечера, когда уже включился свет на веранде. В какой-то момент я ненадолго задремала, и мне пригрезилась сотканная из тумана фигура, которая появилась рядом с деревом. Во сне я бросилась за ней, но как бы быстро я ни бежала, ни догнать, ни просто рассмотреть ее как следует мне не удавалось. Проснулась я от того, что мне не хватало воздуха, Под градом катился по моему лицу, словно я и вправду бежала изо всех сил. И это меня так испугало, что я вскочила и со всех ног бросилась к дому. Только на веранде я остановилась и обернулась, но таинственная фигура бесследно исчезла. Только тени деревьев чуть покачивались во тьме, доплыл по небу тонкий серпик луны. Бутти отправила меня спать без ужина за то, что я убежала из сада, а потом пряталась. Но я не очень расстроилась, да и есть мне не особо хотелось. Уже ложась в постель, я включила маленькую лампу-ночник, которую зажигала только в раннем детстве, а потом подошла к окну и закурила сигарету. Глядя на маленький красный огонек, который ярко вспыхивал при каждой затяжке, Я вдруг снова вспомнила слова Матильды, которая так настойчиво советовала мне не гоняться за призраками.